«А со стен?» — поворачиваюсь к лейтенанту. «Там как-то войти можно?» «Нереально. Отрицательно качает он головой. «Даже и близко не подойдете. Срежут. Только тут, тем более, что про этот вход никто из нас и не знал даже. Стало быть, немцы тоже не знают». «Вопросительно смотрим на Рябинина. Тот с сомнением качает головой». «Опасно. Если пловца заметят, все операции конец. А если немцы пришлют сюда подкрепление, тогда даже если и проникнем внутрь, толку немного. Никуда не пройдем, просто не сможем». Резонно возражат ему лейтенант. Капитан смотрит на меня. «Товарищ лейтенант, дело говорит. Соглашаюсь я». В воду можно войти выше по течению. Там поворот, и этот участок реки со стороны монастыря не виден. Демин кивает. Эта идея ему нравится. Еще раз осматриваем место предполагаемого входа. Там кое-где присутствуют достаточно густые кустики, которые вполне могут укрыть нашего разведчика от посторонних глаз. В некоторых местах кусты эти подходят прямо к воде. Шанс заныкаться в них достаточно высок. Надо только скрыть пересечь реку. Она здесь не очень широка, метров десять, и довольно извилиста. Так что если проплыть под водой опасный участок, можно рискнуть. Только вот когда надо будет под водой уже не 20 метров проплыть. «Сможешь?» — поворачиваюсь к Гришанкову. «Попробую, проплыву», — кивает он. «Не сомневайтесь, товарищ командир». Капитан хлопает рукою по камню рядом с собой, и Гришанков присаживается на него. Минут пять Рябинин поясняет бойцу, что именно и каким образом тот должен отыскать. Олег слушает внимательно. в непонятных местах переспрашивает и, наконец, кивает. «Все понятно, товарищ капитан?» Мы с Деминым в этот диалог не лезем, молча сидим в сторонке. Инструктаж закончился, Игорь Шанков поднимается на ноги. Рябинин пожимает ему руку и легонько подталкивает, мол, «Давай, действуй!» Провожая Олега, отдаю ему трофейный пистолет, одного из снайперов. Он сует в карман брюк две запасные обоями и гранату, рубчатую феньку. Нательное белье оставляют. Вода уже достаточно холодна. порышившись в весь мешке, шифрин отдает Олегу теплый свитер. «Возьми, все теплее будет». «Долго в воде не сиди», осматривая Гришанкова, говорю ему я, «Нырнул?» Проверил, что там и как, и на берег. Согрейся и обожди. Хочешь, флягу с водкой дам? Плыть с ней неудобно. Сокрушается он. Наверх тянуть будет. Сообразил, а я-то тоже хорош. Чуть парню поплавок не подвесил. У меня трофейная немецкая фляга. Она не стеклянная, как у нас, жестянка. И водки в ней всего половина. Я капитану давал, остальное — воздух. В воде фляга точно не утонет. Потянет бойца вверх. Хлопаю его по плечу и возвращаюсь на прежнее место. На вопросительный взгляд капитана киваю и устраиваюсь поудобнее, так, чтобы можно было бы просматривать противоположный берег, не показываясь при этом из кустов. По моим прикидкам, Олег может достичь своей цели минут через пятнадцать 20 А уж как там у него дальше пойдет? Гришанков не подвел. Он вынырнул прямо под берегом. Тогда, когда мы уже отчаялись дождаться этого вообще, хоть когда-нибудь. Уж каким таким путем Олег туда добрался, бог весть. Но его появление... Было неожиданным даже для нас. Очень бы хотелось, чтобы и для фрицев. Это оказалось бы не меньше фриц сюрпризом. Не выбираясь на сушу, он перевел дух. В бинокле было видно, как он дышит. Воздуха парню явно не хватало. Чуток передохнув, он отцепился от куста, за который держался, и беззавучно исчез под водой. Всплыл он чуть в стороне и снова схватил за рукой зарастущий над его головой кустарник. Слегка отдохнув, снова нырнул. Громко проскрипев тормозами, грузовик остановился на повороте. Прозвучала команда, и из кузова начали выпрыгивать солдаты. Из второй машины к ним уже подбегали их товарищи. Через минуту все прибывшие выстроились вдоль дороги, и их командир повернулся к Хорсту. «Герр Гауптман, по вашему приказанию, группа построена!» Хорст кивнул и, пройдя несколько шагов, остановился напротив замерзших по стойке смирно шеренг. Критически осмотрел их. Прошелся вдоль строя. Его плавные, неторопливые движения напоминали походку Большого Кота. «Вольно!» По шеренгам прокатилось движение. «Вы все воюете уже не первый год. На эту операцию я отобрал только добровольцев, и при этом руководствовался не только вашим желанием. Желающих-то хватало». Он еще раз оглядел, стоявший перед ним солдат повернулся к лейтенанту. Все здоровы? Так точно, гергауптман. Хорошо. Хорст снова повернулся к шерингам. У вас будет очень непростой и опасный противник. Это необычные русские окруженцы, которых много в этих лесах. На лицах слушателей появились улыбки. Время для веселья еще не наступило. Строй мгновенно подтянулся. «Тота! -то. Мы с вами будем иметь дело с хитрым и опасным врагом. И это не преувеличение. От его рук уже погибло несколько наших боевых товарищей. И это были не зеленые сопляки-кадеты, опытные, знающие офицеры». На счету у каждого имелось достаточное количество уничтоженных красных, и тем не менее это и не помогло. — Имейте в виду, — возвысил голос Гауптман, — пусть вас не успокаивает внешность вашего противника. Я уверен, что мы имеем дело с хорошо подготовленной группой диверсантов из НКВД. Во главе ее стоит офицер в звании полковника. По шеренгам прокатился невнятный говор. «Удивлены?» «Так вот тот, кто возьмет в плен этого офицера, будет немедленно представлен к награждению железным крестом, хотя я не буду огорчен, если в процессе боя вы случайно его подстрелите». Живой полковник, безусловно, стоит железного креста. Но и мертвый тоже будет оценен по достоинству, хотя, конечно, не так высоко. Поэтому не увлекайтесь. Я не хочу писать вашим семьям письма с оболезнования. Хорст прошелся вдоль строя, остановился и резко повернулся к нему лицом. Лейтенант Раушенбах, Командовавший группой лейтенант щелкнул каблуками, вытягиваясь в струнку. «Задачу вы знаете. забираете двадцать человек и занимаете посты около аэродрома. Маскировка максимально возможная. Курить запрещаю. Все передвижения только ползком и не менее, чем по два человека. Приперло отползти в кусты и то парами». Один сидит, второй его охраняют. Обращать внимание на все, подчеркиваю, на все. Сломанная ветка, сбитый цветок. Ничто не должно пройти мимо вашего взгляда. Задача ясна, лейтенант? Я воль, Выполнять. Отрывистая команда и два десятка солдат. Быстрым шагом двинулись к лесочку. Проводив их взглядом, Хорст обернулся к оставшимся. «Хельчебель, гашка, ко мне!» Из строя почти бесшумно выдвинулся здоровенный, совсем седой немец. На вид ему было лет сорок. По знаку Гауптмана он подошел ближе. «Вот что, Дитрих!» — почесал подбородок Хорст. У нас с тобою задачка будет совсем непростой. Кто из этих парней умеет читать следы?